Рядом с ним на полу обрисовался неподвижный силуэт какого-то темного зверя. «Кто ты?» Фальк видел контур носа и челюсти, черную руку на подлокотнике кресла. Вопрос, заданный низким и твёрдый, как камень, голосом, прозвучал не на галакте, а на языке леса, хотя и на несколько непривычном диалекте. Фальк помедлил и сказал правду. Я не знаю, кто я. Мою личность отобрали у меня шесть лет назад. В одном из лесных домов я научился обычаям людей. Я направляюсь в Восток, чтобы попытаться узнать свое имя и происхождение. Ты идешь в обитель лжи, чтобы отыскать истину? Дураки и оружие мечутся по нашей уставшей земле».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 и свободу моих действий ограничивают только законы. Все остальное в моей власти. Теплое прирученное светило метнулось с пола на потолок, а затем с одной стены на другую, когда незнакомец поднялся в кресле. Мягкое сияние обрисовало контур ястребиного носа, высокого, немного скошенного лба, поджарого сильного тела,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 А что стоит королевское величие без риска и милосердия? Тебя назвали Фальком, но я не буду звать тебя так. В этой игре ты опал. Ты свободен в своих передвижениях. Грифон — лежать!